Сжимая ладонь Лизель, Сирина бежала по ступеням в замок. Неважно, никакие стены, высокие или толстые, не защитят от фантомной ведьмы. Но она не смогла стоять и ждать смерти. «Где красный капюшон?» — крикнула она первому попавшемуся слуге. Юноша с большими глазами и в форме гонца глядел на нее, читая ужас на ее лице и отражая эту эмоцию. «Эм, «Он... он у заднего входа на проверке!» пролепетал юноша, указывая на замок. «Веди!» — потребовала Сирина. Она поняла, что сжимала Лизель и отпустила ее, сказав, «Поищи сестер, прячьтесь в часовне, скажи им просить богиню о помощи». «Что?» «Нет!» — Лизель покачала головой, ее золотые кудри взлетели. «Я тебя не брошу, Сирина, я обещала, что присмотрю за тобой». Протесты копились на языке Сирины, но на это не было времени. Она повернулась к юноше и приказала «Веди меня к красному капюшону! Быстро!» И побежала по замку. Лизель двигалась за ними, шурша шелковыми юбками. Юноша знал все коридоры Дюнлока и быстро провел ее к задней двери, открыл ее. Сирина вышла наружу и моргнула от яркого света. Она увидела винатора на каменной дорожке рядом с насыпью. Забыв его имя, она сложила ладони у рта и крикнула «Красный капюшон!» Мужчина повернулся, увидел ее и с вопросом склонил голову. Тьма вспыхнула в воздухе за ним. «Нет!» – завизжала Сирина. Руки ведьмы обвили шею эвандарианца, его плечи, ее длинные ногти впились ножами в его кожу. И они оба пропали, оставив лишь участок гниющего воздуха и магии. Лизель схватила Сирину за руку, давя до боли, выдохнула. «Там была Фелин! Сирина не ответила. Казалось, она не может пошевелиться, не сможет вдохнуть. Она опустила взгляд на камень, который сжимала в руке. Бриллиант смотрел на нее, дьявольски сверкая. Сирина с криком побежала по каменной дорожке к насыпи. Она взмахнула рукой, чтобы выбросить камень в воду, метнула его изо всех сил, отправляя якорь по дуге в воздух. Еще черная вспышка. Ладонь из ниоткуда поймала камень, когда он начал опускаться. И Фейлин, или ведьма Фейлин, рухнула на землю, перекатившись и прижимая якорь к искаженной груди. Потом она распрямилась и встала. — Это было глупо, сестрица, — сказала она, крутя камень тонкими пальцами. — И это до добра не доведет. Это был голос Фейлин, искаженный, вылетающий изо рта Фейлин. Сирина отпрянула, подняв руки перед собой. Фейлин шла к ней. Лохмотья когда-то прекрасно свадебного платья трепетали вокруг ее длинных голых ног. Ее волосы падали на спину, рыжие, как огонь, в свете солнца. Но тьма пульсировала под ее кожей, в уголках целого глаза, лилась меж острых зубов, когда она улыбалась. — Думала, я позволю тебе занять мое место? — сказала она. — Думала, я позволю тебе украсть у меня Герарда? Я знаю, он тебе всегда нравился, Сирина. Опуститься так низко и так скоро после моей трагической гибели. Сирина упала на колени, сжав дрожащие ладони, словно в молитве. Она раскрыла рот, глядя на чудовище в теле Фейлин, говорящее о боли Фейлин, играющее эмоциями Фейлин. Что? Захваченная тенью, приближалась. Ее глаз пылал злой магией. «Никаких возражений и оправданий. Ты точно хочешь что-нибудь сказать своей дорогой сестре?» «Ты не моя сестра», — выдохнула Сирина. Она покачала головой. «Я не буду говорить с тобой, только с Фейлин. Лицо ведьмы исказил оскал. Тьма под ее кожей стала глубже, а потом она моргнула. На миг магия угасла. Странный свет тени потускнел, словно тучи расступились и открыли голубое небо в ее здоровом глазу. Губы Фейлин двигались беззвучно. Она смогла лишь с дрожью сказать «Сирина!» Последовал жуткий виск. Захваченная тенью, девушка откинула голову и начала терзать свое лицо и волосы руками. Когда она посмотрела на Сирину вновь, Свет тени вернулся и пылал в глазу. Она молниеносно ударила. Сирина упала с криком боли, держась за руку, оглушенную. «Оставь ее!» В вихрем шелка и золотых волос Лизель пронеслась мимо Сирины. «Лизель, нет!» — закричала она. Фрейлина бросилась на захваченную тенью, яростная, как медведица, защищающая свое дитя. Ведьма так удивилась что не сразу отреагировала. А потом с хлопком тьмы существо Фейлин вышло из этого мира. Лизель ударила по воздуху и подавилась воздухом другой реальности, отпрянула, мотая головой. Она не успела сделать и двух шагов, как ведьма вернулась за ней. Рука Фейлин обвела ее шею сзади и сдавила. Лизель задыхала, стерзала ногтями руку, пытаясь вырваться, но не могла. Помня, как красный капюшон пропал из этого мира и не вернулся, Сирина подбежала, схватив Фейлин за руку. «Не забирай ее! Не вреди ей!» – завизжала она. Ее голос был почти безумен от ужаса. «Я сделаю все, что ты хочешь. Я пойду, куда ты хочешь. Я не буду тебе перечить, Фейлин, но не вреди ей. Она твоя подруга! Подруга!» Глаза Лизель закатились. Ее лицо стало багровым. Она задыхалась и обмякла в руках Фейлин. А Фейлин бросил ее на землю, повернулась и схватила Сирину за запястье. «Хорошо, сестренка, я позволю ей жить, а ты пойдешь со мной, и мы посмотрим, кого из нас Герард любит больше». Сирина на жуткий миг поверила, что ее утащат из этого мира в темный, куда так легко сбегала ведьма, но существо в сестре развернулось и повело ее в открытую дверь замка. Гонец ждал там, боясь бежать или биться, Застыв от ужаса на пороге, Фейлин поймала его за волосы на макушке, подняв голову. — Ты, — сказала она, — возьмешь самого быстрого коня и найдешь своего принца. Скажи ему, пора вернуться домой, ко мне, его Фейлин. Время до заката, иначе ее зубы сверкнули в оскале. Я убью всех в этом замке. И начну с моей дорогой сестры.